Я буду только хранительницей до дня твоей свадьбы. Подойди, малютка. И она собственноручно надела на меня изумрудный убор. Велела мне посмотреться в зеркало, и я сама себя не узнала. Весь вечер я просидела немая от изумления, оцепеневшая, чувствуя тяжесть этих драгоценных каменьев, которые сверкали у меня над олбом на груди, на запястьях, на пальцах, оттягивали мне мочки ушей. Меж тем я знала, что в силу моих религиозных устремлений мне не придется их носить. В тот день, когда тетушка Патрико объявила мне о своем намерении составить завещание в мою пользу, мне бы следовало предупредить ее, что я уже не принадлежу мирской жизни. Этой вестью я в самом зародыше устранила бы те нелады, которые начались между моими родными и мною, и так разрослись в дальнейшем. Да, с моей стороны и нехорошо было скрытничать с крестной. Но иной раз случается, что люди, которые больше всего заботятся о нашем счастье, портят свои благодеяния странностями своего характера. Они напускают на себя сердитый вид, резкость, сухость, может быть, поступая так из осторожности, а может быть, нарочно приучая себя к суровости, хотя сердце их полно доброты. Обещание сделать меня богатой, крестной бросило мне в лицо таким же властным тоном, каким постоянно обрывала меня. Она ведь говорила со мной как со взрослой, но никогда ни о чем меня не спрашивала. Я слышала, что она ярая атеистка. Среди всей нашей родни это было притчей во языцах и поэтому я не решалась говорить с ней о религии, тем более что мои родители не сообщали ей о моих намерениях, остававшихся для всех тайной. А сама она не заговаривала со мной на эту тему, считаясь с воспитанием, которое мне давали. Нет, я бы умерла от страха, если бы вздумала ей признаться, что по окончании пансиона ворота монастыря так и не выпустят меня». Я на всю жизнь останусь в нем по собственному своему желанию. Я была уверена, что, услышав такое признание, крестный придет в ярость, закричит, завопит, прогонит меня с глаз своих и даже проклянет. Словом, я полагала, что лучше мне отсрочить свою исповедь. По правде говоря, в глубине души я надеялась смягчить старую безбожницу. Лелела мысль, что она примирится с моими намерениями и, как знать, может быть, и сама вступит на благой путь веры. Шла неделя за неделей. Начались занятия в школах, и я вернулась на Северскую улицу, так ничего и не сказав своей крестной. Монастырь снова радушно принял меня. Жизнь потекла по прежнему руслу. Прошло несколько месяцев, и я закончила пансион, пожалуй, рановато. Настало пора проситься в послушницы». Разумеется, я ожидала борьбы с родителями. Воображение рисовало мне картину этого моего первого испытания. Как же я была удивлена и, сказать откровенно, даже разочарована, когда оказалось, что родители никаких препятствий мне чинить не собираются. Уже давно я почти не бывала дома. Весь год я проводила в монастыре, а каникулы у бабушки в Сент-Клуб. До сих пор не было никаких признаков, что родные переменили свое отношение к моим планам. И вдруг они стали как будто бы их одобрять. Когда же произошел такой крутой перелом? Чье вмешательство его вызвало? Неужели мои домашние сложили оружие? Убедили, что я не поддалась влиянию бабушки? Мне довольно трудно было поверить, что они без всяких хитростей склонились перед очевидным фактом моего призвания. Я не имела возможности выяснить, что именно тут кроется, хотя и много над этим думала. У нас не было в бы обычае задавать вопросы родителям, и к тому же я помнила, что открыто они никогда не противились моему намерению. Как бы то ни было, я ожидала, что натолкнусь на препятствия и просто растерялась, не встретив их. Впервые со времени моего вступления в монастырские стены я дала повод к легкому недовольству мной. Наставница послушниц нашла, что я стала рассеяна, задумываюсь. Вскоре я занемогла. Какая-то вялость, слабость овладели мной.